«Один день, четырнадцать часов. Я люблю видео. Трасса восемьдесят один. Подсобка давно закрытого салона, в котором Джастин несколько раз работал на летних каникулах в старших классах, когда был сдвинутым на кино фанатом, способным назвать режиссеров тысячи фильмов, представляет собой бетонный короб с вентиляторным охлаждением и тощим диваном, чайником, холодильником и парой столов, опутанных снизу толстыми чёрными силовыми и интернет-кабелями. Повсюду стоит множество коробок со старыми видео: "Первый крепкий орешек", "Телохранитель" с Кевином Костнером и "Уютный Хьюстон", "Крёстный отец" в части с первой по третью, беспорядки в Гарлеме. А также достаточно много компьютерного оборудования Джастину, чтобы можно было открыть магазин. Это пещера Бэтмена, крепость одиночества Супермена, райские кущи задрота, благоухающие и безнадежной устарелостью. Теперь, когда Сай Бакстер и Эрика Куган приперты к стене, и временем и тяжестью улик против них, Джастин и Сэм устраиваются, чтобы ждать и наблюдать, не явится ли кто-нибудь из них сам. Джастин, связавший свой компьютер необнаружимой программой шпионом с давно зараженным ноутбуком Бакстера, напоминает сутулившегося над удочкой рыболова, ждущего поклевки. Наблюдая за ним, Сэм осознает, что ее привязанность к этому человеку и благодарность ему все возрастают. Да, у него собственная повестка, собственные приоритеты, затяжная война против технического гиганта с его средствами принуждения, влияния, формирования мнений и дезинформации, сплошь выходящими за все мыслимые границы. Но то, что он сделал из любви и верности Уоррену, а отчасти и ради нее, самое малое спустит его карьеру в унитаз, бросит в бездонную пропасть. И по существу исключительно из-за его доброты душевной. Рухнув на диван, Сэм вводит Джастина в курс своей беседы с Саем, предсказанной Джастином западни, из которой она выскользнула с помощью врученных Джастином распечаток, а потом еще и о последней сделке с Сайем. Либо он помогает ей выяснить точное местонахождение Уоррена, либо это все попадает на свет, переходит в общественное достояние, обращая в опрах его репутацию, а то и компанию. Джастин со своей стороны ухитряется не сказать, ни я же говорил, ни пока не увижу, не поверю. Этот мужик скотина, вот что я скажу. Но если чудо все же случится, если мы заставим его помочь, то это будет сегодня. Сай слишком рвётся к победе. И, взяв два старых мобильника, добавляет: "О, кое-что для тебя из потерянных вещей. Они ещё числятся на чужие имена, чтобы мы могли поговорить, если придётся, ну, не знаю, разбежаться". У неё на глазах Джастин возобновляет свой терпеливый труд ожидания того, что либо Сай отправится искать засекреченное досье Ворона ради спасения собственной задницы. либо Эрика припрежёт к тому же делу своих хакеров ради спасения Сая. Он беззвучно насвистывает себе под нос, а Сэм, выжатый как лимон, наконец сдаётся, и с до сих пор капельку ноющей правой лодыжкой лежит на потрёпанной лежанке, распростёртая как на полотне кого-то из прерофаэлитов. И даже не знает, что он её сфотографировал. Щёлкнул, пока она лежала там трупом, пока не видит фотку позже на рабочем столе его компа. Её светлые волосы рассыпаны по истёртому красному бархату обивки в рамочке из побуревших цветов. Наверное, так она будет выглядеть после смерти. Так проходит ночь час за часом, понедельник перерастает во вторник, Сэм на диване то погружается в сон, то всплывает, молясь, чтобы Сайв в 60 милях отсюда трудился, не покладая рук, ради Ворна.